Смазывала руки его и ноги гусиным салом, перевязывала чистыми трепицами и проводила в дорогу, сделав из палки подобие костыля, перекрестив его во след.